Когда до закрытия библиотеки оставалось несколько минут, я услышал, как сверху спускается Саэки-сан. На лестнице послышался привычный стук ее каблучков. От одного взгляда на нее у меня свело все мышцы, и сердце прыгнуло к самым ушам. Я увидел в Саэки-сан ту самую пятнадцатилетнюю девочку. Она тихонько спала где-то внутри, как погрузившийся в зимнюю спячку зверек, с а й к и с а н что-то спросила, но ответить я не смог. Даже смысла вопроса не понял. Его я, конечно, слышал. Он вызвал колебания барабанных перепонок через них, передался в мозг и принял словесную форму, но увязать эти слова со смыслом никак не получалось. Я растерялся. Покраснел и забормотал что-то невразумительное. Хорошо, хоть Осима пришел на помощь и ответил за меня. А я кивнул. Саеки-сан улыбнулась, попрощалась с нами и пошла на стоянку, откуда донеслось тарахтение гольфа. Машина отъехала. Осима остался помочь мне закрыть библиотеку. — Ты случайно не влюбился? — спросил он. — ч е о рассеянный такой? А я не знал, как ответить, и, помолчав, спросил. — о с и м и с а н странный вопрос, наверное. А бывает так, чтобы живой человек стал призраком? Наводивший порядок за стойкой, о с и м остановился и посмотрел на меня. Вопрос, конечно, интересный. Это в каком же смысле? В литературном, метафорическом, о сути человеческой души? Или вопрос более практический? Я больше в практическом смысле, сказал я. То есть, если предположить, что призрак реален. Вот-вот. Осима снял очки, протер их платком и водрузил обратно. Это называется «Дух мщения». Не знаю, как за границей, а в нашей литературе довольно частый персонаж. Например, в повести о Гэнзи полно таких духов. В эпоху Хэйян, по крайней мере, в духовном мире живших в то время людей, человек в некоторых случаях, оставаясь живым, Мог превращаться в призрака, перемещаться в пространстве, осуществляя свои замыслы и желания. Ты повесть о Гэнзи читал?» Я покачал головой. «У нас есть несколько изданий в переложении на современный язык. Возьми, почитай. Например, н возлюбленная Гэнзи. Дама с шестой линии жутко его ревновала к законной жене Аои. Обратилась злым духом и стала всячески терроризировать соперницу. Каждую ночь делала налеты на спальню Аои, пока ее не у м о р и л а Узнав, что Аои носит ребенка г е н з и она ее возненавидела. г е н з и собрал монахов и попробовал молитвами изгнать злого духа, но ее злоба была так сильна, что противостоять ей оказалось невозможно. Но вот что самое интересное в этой истории. Дама с шестой линией совершенно не замечала своих превращений в этого мстительного духа, Когда она приходила в себя после мучительных кошмарных сновидений, ее длинные вороны и волосы были пропитаны неведомо откуда взявшимся ароматом благовоний. Она была в смятении, не могла ничего понять, то был запах благовоний, которые возжигали, чтобы изгнать у Аои злых духов. Выходит, дама не отдавала себе отчета, преодолевала пространство и проникала в спальню а о й по коридору в глубинах подсознания. Это один из самых жутких и захватывающих эпизодов в повести о г е н з и Потом, узнав о том, что она, сама того не ведая, натворила, дама с шестой линии устрашилась своих грехов и постриглась в монахине. Непонятный, непостижимый мир — суть мрак, царящий в наших душах. В XIX веке появились Фрейд и Юнг, и с тех пор, как они проанализировали глубины нашего подсознания, корреляция двух ипостасей мрака стала очевидным фактом, не требующим глубоких размышлений. Это даже не метафора. Нет, если вернуться еще дальше назад, это даже не корреляция. До того, как Эдисон изобрел электрическую лампочку, большинство человечества в буквальном смысле слова прозябало в кромешной тьме. а затем границы между внешним мраком, физическим и внутренним мраком душ людских стерлись, и они смешались. Вот так. Осима сцепил пальцы в замок. Во времена Мурасаки с и к и б у духи представляли собой н е п о д д а ю щ и е с я объяснению явления, и в то же время присутствие рядом было с о в е р ш е н н о Естественным состоянием души. Тогдашние люди, скорее всего, были не способны разделить две ипостаси мрака. Но сейчас в нашем мире все не так. Внешняя тьма полностью рассеялась. Зато в душах почти ничего не изменилось. Мрак как был, так и остался. То, что мы называем своим «я», сознанием, — это как айсберг. и его б о л ь ш е подводная часть скрывается в царстве мрака. Подчас такой разрыв рождает внутри нас глубокий разлад и смятение. — Осимосан, а ведь там, где ваша горная хижина, я настоящий мрак видел. — Верно? Там он еще остается. — Временами я специально туда езжу, только чтобы посмотреть, — сказал он. человеку в живого духа превращается. Есть же какой-то повод, причины. За этим всегда отрицательные эмоции, да? — спросил я. Нет оснований утверждать так на все 100 Однако, насколько позволяют судить мои скудные знания и способности, духи почти всегда возникают из негатива. В большинстве случаев бурные эмоции у человека вызваны чем-то личным со знаком «минус». Дух рождается из таких необузданных страстей, как бы сам собой, непроизвольно. А вот чтобы люди обращались в духов во имя мира, для человечества и торжества логики, ну, таких примеров, к сожалению, нет. — Ну а во имя любви? — о с и м и сел на стул и задумался. — Трудный вопрос. Не знаю, как ответить. Могу лишь сказать, что ни разу с подобными случаями не сталкивался. Возьмем, к примеру, «Луну в тумане» — новеллу «Встреча в праздник Хризантем». Читал? Нет. Эту книгу во второй половине периода Эда написал Уэда Акинари. Действие происходит в эпоху воюющих провинций. Уэда Акинари в каком-то смысле писатель в стиле ретро, любитель поразмышлять о прошлом. В этой самой новелле подружились два самурая и поклялись быть друг другу братьями. Братство для самураев чрезвычайно важно, потому что дать такую клятву — это положить свою жизнь. Добровольно отдать ее за другого. Вот что это такое. Эти двое жили далеко друг от друга и находились на службе у разных господ, и один самурай сказал второму, что бы ни случилось, жди меня, когда расцветут х р и з а н т е м ы Хорошо, я готов. Буду ждать, — ответил тот. Но в клане того друга, который обещал приехать, Возникла какая-то заваруха, и его заключили под арест. Не разрешали выходить из дому. Письмо послать не мог. Так минуло лето, установилась осень, и наступило время цветения хризантем. Самурай так и не смог исполнить своего обещания повидаться с другом. А о б е щ а н и е для самурая превыше всего. Верность своему слову дороже жизни, и тогда он сделал себе харакири, а его душа, преодолев дорогу в тысячу ри, навестила друга в его доме. Любуюсь цветами х р и з а н т е м они наговорились в волю, и на этом его земной путь окончился. Очень красивая вещь. Но ради того, чтобы стать духом, ему ведь пришлось умереть. — Да, — сказал Осима. Стать духом во имя верности, любви и дружбы страшно трудно, почти невозможно. Для этого надо жизнь отдать. Жертвуешь своей жизнью и превращаешься в призрака. А если такое у живого человека получается, это, насколько я знаю, по злобе, от отрицательных мыслей. Я задумался. — Но то, о чем ты говоришь, когда человек становится духом во имя любви в положительном смысле, ну, может, тоже бывает. Так глубоко я этот вопрос не изучал. Хотя всякое бывает, — продолжал он. — Любовь — такая штука, способна мир перевернуть. Так что все может быть. Осима-сан, а вы когда-нибудь влюблялись? Он изумленно посмотрел на меня. «Ну даешь! Интересно же ты о людях думаешь. Я же не бау-баб какой-нибудь. У меня ведь по жилам тоже кровь течет. И что такое любовь? Знаю. Да я не в этом смысле!» — промямлил я и покраснел. л «Да все понятно», — сказал Осима и мягко улыбнулся. Он уехал, а я пошел к себе, Включил стереосистему и поставил на вертушку кавку на пляже. Установил переключатель на сорок оборотов, опустил иглу на пластинку и, поглядывая на карточку со словами песни, стал слушать.